Глава 56. Наконец-то встретились. Алиса. «Ди!» — кинулась в объятия подруги, чувствуя, что от трогательного момента на глазах выступили слёзы. «Я так сильно по тебе скучала!» Сжимая шмыгающую носом девушку, чувствовала, как сильно мне её не хватало. «Я ждала тебя», — тихо ответила Дионика. «Каждую минуту за тебя переживала. Как прошли каникулы, Лиса!» Ди чуть отстранилась в сторону. «Столько всего произошло», — покачала головой, счастливо улыбаясь. «У меня теперь есть собственный дом, любимый мужчина, и сегодня я выхожу замуж». «Кстати», — выпучила я глаза, — «ты будешь подружкой невесты». «Но... но подожди», — заволновалась Дионика, и я могла её понять. «Прошла всего неделя, а у тебя столько новостей. Как? Кто? Что именно кто?» Хохотнула я, замечая шок на лицо у подруги. «Кто твой избранник?» «Лиса, я тебя прошу, не торопись. Может, он тебе просто голову заморочил? Потом замучаешься грязь лопатой разгребать. Брак — это очень серьёзный и ответственный шаг. А если он тебя обманет и каким-нибудь ритуалом привяжет к себе навсегда...» Увидев моё запястье, которое я специально подняла на уровне лица девушки, Дионика выпучила глаза, забывая, как дышать. «Это... это же...» «Боги, Лиса!» — побелела лицом зельеварка. «Я так счастлива за тебя! Это такая редкость! Да что там редкость? Это вообще нечто немыслимое! Кто? Кто тот счастливец, который достоин самой лучшей в мире девушки?» Дед нетерпения чуть не приплясывал на месте. «Ну, Лиса, не томи!» — заворчала она, замечая смешинки в моих глазах. «Это Керриан!» — счастливо ответила я слушая звук падающей челюсти подруги. «Да быть того не может!» — выпалила она. «Лиса, а он... ну... он знает про...» «Знает, Ди!» — кивнула, чуть поджимая губы. Я всё ему рассказала. «Лиса...» — посмотрела на меня тревожный Дионика. «Нет-нет...» — покачала указательным пальцем из стороны в сторону. «Он никогда меня не предаст. Мы истинная пара, понимаешь? Мы единое целое». «Я...» «Как рада за вас!» — всхлипнула подруга. «Вот и порадуешься на сегодняшней церемонии. Керен должен отпросить нас с у ректора. Так что вечером мы идём в храм или как тут у вас называется место бракосочетания. Но прежде поторопимся на лекции. Кстати, затаило дыхание, желая Дионике новый вечерний наряд и всё к нему прилагающееся. Лиса, какая красота!» — взвизгнула Ди, кидаясь к своей кровати. «Тебе он обязательно пойдёт». «Это тебе, подруга», — улыбнулась я, замечая благодарность в глазах девушки. «А теперь поторопимся». Шагали по коридорам Академии, направляясь к аудитории, как на нас из-за поворота вырулила гневно сопящая Ребекка. «Какая встреча!» — скривилась она. «Ну, и как прошли каникулы?» «Отлично прошли», — ответила невозмутимо, пытаясь обойти красноволосую, которая шагнула вбок преграждая мне дорогу. «Моя бы воля, я бы тебя с землёй сравняла», зашипела она мне в лицо. «Так в чём проблема?» «Пожалуй, я плечом». «Попробуй, сравняй». «Да руки марать не хочется», выплюнула ребека «Ещё какую-нибудь заразу подхвачу от тебя». «Что здесь происходит?» Голос моего мужчины заставил лукаво улыбнуться. «Чего улыбишься?» рыкнула красноволосая. «Кириан, я так рада тебя видеть!» Из огнедышащей твари она тут же превратилась в ласковую кошку, которая, стремительно поправив на своей голове огненную копну, захлопала ресницами. «Рад за тебя!» — хмыкнул Кер, подходя ко мне со спины и никого не смущаясь и плетая мою талию своими руками. Бросив едкий взгляд на побелевшую лицом поганку, повернула голову в бок, тут же встречаясь с губами боевика. «Вы... ты...» — задыхалась Ребекка, хватая ртом воздух словно выброшенная на берег рыба. «Вот, значит, на кого ты решил меня променять? На эту безродную нищебродку!» «Рот закрой!» Злобно процедил Керриан, отрываясь от моих губ. «Мелисса, моя девушка, и ты никогда не будешь. И вообще, ты опаздываешь на лекции, Ребекка!» Хмыкнул кириан переплетая наши пальцы и утягивая меня за собой по коридору. «Я обо всём договорился», — счастливо произнёс Керр. «Привет, Дионика!» — бросил он рядом шагающий Ди, которая скромно прятала взгляд. «В пять вечера ректор откроет нам портал. Так что будьте готовы, девочки!» Кириан проводил нас до аудитории, а сам направился на поле боевиков. Стоило только войти в дверь, как меня встретила бутон мордочка Кокоши. «Ты погляди!» — запричитал Цветок. «Не успела с каникул выйти, а уже облабызавшаяся пришла!» «Да что же ты меня так не любишь?» — хохотнула я, даже не собираясь обижаться на лиственную ворчунью. «Я вообще никого не люблю!» — хмыкнуло растение. «Я выше всяких там чувств. А хочешь, я найду тебе друга с толстым стеблем?» — заиграла бровями, наблюдая, как кокоша замерла. «Будете вместе никого не любить?» «Скажешь тоже!» — фыркнуло растение. «А что, есть кто-то на примете?» От слов цветка сидящие в аудитории адепты рассмеялись в голос, отчего Куко пошла крупными бордовыми пятнами смущения или злости. «Кто её разберёт?» «Пфу!» — фыркнула она. «Я тебе честно говорю!» — подошла ближе, шепча цветку. «Если хочешь, то я найду тебе друга». «Я подумаю!» — важно заявило растение, гордо отворачиваясь в сторону. Послав Кукоше заговорщицкий взгляд, я прошла к своему столу предвкушая самый лучший день в своей жизни.